и она с победоносным видом под звон посуды исчезла в мойке при кухне. Мистер Куртис задумчиво переложил старую трубку из правого уголка рта в левый. «Женщины», — произнес он, — «много болтают». После некоторой паузы он ворчливо добавил, «А сами и половина того, о чем болтают», по настоящему не знают эмили и чарльз приняли это заявление в молчании однако убедившись что за этим ничего больше не последует чарльз одобрительно пробормотал вы совершенно правы совершенно а, -а, -а, -а、сказал мистер куртис и погрузился в приятное созерцательное молчание чарльз поднялся «Я, пожалуй, пройдусь. Навещу старика Барнаби», — вздохнул он. «Скажу ему, что фотографированием мы займемся завтра утром». «Я пойду с тобой», — сказала Эмили. «Я хочу знать, что он думает о Джиме и какие у него соображения по поводу преступления». «У тебя есть что-нибудь на ноги? Резиновые боты, например? Ужасная слякоть?» «Я купила какие-то Веллингтоны», — сказала Эмили. Веллингтоны от герцога Веллингтона — высокие кожаные сапоги для верховой езды, спереди прикрывающие колено. Теперь чаще, так и здесь, резиновые сапоги с голенищем ниже колена. «Ну до чего же ты практично обо всем подумала?» увы это не очень то поможет тебе выяснить кто убийца сказала эмили но могло бы помочь совершить убийство задумчиво добавила она ну не убивай меня сказал эндерби они вышли миссис куртис тотчас вернулась в кухню они решили прогуляться к майору сказал мистер куртис а, -а сказала миссис куртис Ну и что ты об этом думаешь? Чем не парочка? Правда, говорят, для брака плохо двоюродное родство. Глухие потом родятся, немые, слабоумные всякие. Он-то в нее влюблен, сразу видно. А вот она, она тонкая штучка, вроде моей знаменитой тети Сары Белинды, знает, чего хочет и знает, что нужно мужчинам. Интересно, чего она сейчас добивается? И знаешь, что я думаю, Куртис? Мистер Куртис что-то пробормотал. Этот молодой джентльмен, которого полиция задержала из-за убийства, он-то и есть предмет ее воздыханий. Я убеждена в этом. И она явилась сюда поразведать, что-нибудь разузнать и помяни мое слово. — сказала миссис Куртис, громыхнув посудой. — Если уж тут можно что-то узнать, она обязательно узнает. Глава четырнадцатая. Мать и дочь. В тот самый момент, когда Чарльз и Эмили отправились навестить майора Барнаби, инспектор Нарокот сидел в гостиной Ситофорд-хауса и пытался уяснить себе, Что такое миссис Уиллет? Он не мог встретиться с ней раньше, потому что по дорогам до сегодняшнего утра проехать было нельзя. Он многое передумал, но такого во всяком случае не ожидал. Именно миссис Уиллет оказалась хозяйкой положения, а не он. Она энергично вошла в комнату, деловитая, достаточно подготовленная к встрече. Перед ним была стройная высокая женщина с внимательным взглядом. На ней была нарядная шелкового трикотажа просторная блуза с брюками, тонкие шелковые чулки, лакированные туфли на высоком каблуке, на руках дорогие кольца, на шее нити искусственного, но хорошей выделки жемчуга. Все это никак не вязалось с деревенской жизнью. «Инспектор Нарокот», — сказала миссис Уиллет, — «мне понятно, что вы пожелали посетить этот дом. Такая трагедия. Просто невозможно поверить. И, понимаете, мы узнали об этом только сегодня утром. Мы страшно потрясены». «Не присядете ли, инспектор?» А это вот моя дочь Виолетта. Он было и не приметил сразу девушку, которая вошла вслед за ней, высокую и довольно симпатичную, белокурую, голубоглазую девушку. Миссис Уилетт села. — Если бы только я могла вам помочь, инспектор. Я так мало знаю о бедном капитане Тревильяне, Но если вам что-нибудь такое придет в голову... Спасибо, мадам. «Несомненно, никогда не знаешь, что может пригодиться, а что нет», — медленно проговорил инспектор. «Я вас понимаю. Может быть, в доме и найдется что-нибудь, что сможет пролить свет на это ужасное событие. Но я сильно сомневаюсь в этом. Капитан Тревильян увез все свои личные вещи. По-моему, он боялся, что я трону его рыболовные снасти. Славный он был человек!» Она слегка улыбнулась. «Вы не были с ним знакомы?» «До того, как я поселилась в доме, нет. А потом... Потом я приглашала его несколько раз, но он так и не приехал. Ужасно застенчивый был бедняжка. В этом-то и все дело. Я знала немало таких мужчин. Их называют женоненавистниками. Говорят о них всякие глупости. А на самом деле... Всему виной постоянная застенчивость. — О, если бы я только добралась до него, — решительно заявила миссис Уиллет, — я бы преодолела весь этот вздор. Такие мужчины требуют внимания. Инспектор Наркот начинал понимать оборонительную позицию капитана Тревельяна, занятую им по отношению к своим жильцам. — Мы обе его приглашали. — продолжала миссис Уиллет. — Ведь правда, Виолет, да — Да-да, мама. — В сущности, в душе он простой моряк, — сказала миссис Уиллет. — А женщинам нравятся моряки, инспектор. Получалось так, что разговор пока всецело вела миссис Уиллет. Инспектор Нарокот убедился, что она чрезвычайно ловкая женщина. Судя по ее поведению, она тут ни при чем. — подумал инспектор. — С другой стороны, может быть, и виновата? — Вот о чем бы я желал получить информацию, — сказал он и задумался. — Я слушаю вас, инспектор. Майор Барнаби, как вам несомненно известно, обнаружил тело. Толчком для его открытия послужил случай, который произошел в этом доме. Вы хотите сказать «да», — я имею в виду столоверчение. — И вы простите меня? Девушка слабо вскрикнула. Он резко повернулся. — Бедная Виолетта, — сказала миссис Уиллет. Она была так расстроена. Конечно, и все мы были расстроены. Просто непостижимо. Я не суеверна, но тут уж в самом деле что-то совершенно необъяснимое. «И это действительно произошло тогда?» Миссис Уиллет широко раскрыла глаза. «Произошло ли?» «Конечно, произошло!» «Я подумала, что это шутка, очень жестокая шутка дурного пошиба. Я подозревала Рональда Гарфельда. «Что ты, что ты, мама? Я уверена, что это не он. Он поклялся, что он тут ни при чем». Я говорю, что подумала в тот момент, Виолет. Чем же это могло быть, как не шуткой? Любопытно, — сказал инспектор. — И вы были очень расстроены, миссис Уилет? Мы все были расстроены. Мы ведь просто дурачились, без всяких задних мыслей. Вы же знаете, как это бывает. Так приятно веселиться зимним вечером, и вот неожиданно... Это... Я была очень рассержена.